По стенам в матовых золотых рамах висели портреты всех внуков императрицы, в основном великого князя Александра. Подоконники были уставлены вазами с теми же желтыми розами, и на столике из розового дерева, придвинутым к кушетке, на которой полулежала императрица, чем-то утомленная или недовольная, в высокой вазе из горного хрусталя стоял букет таких же цветов. В позе императрицы, во взгляде, каким она встретила невестку, выражалось неудовольствие всеми окружающими, которое все чаще проглядывала во всех действиях и словах Екатерины. Она, видимо, отжила и мучительно сознавала это. Всю свою власть, все мировое могущество отдала бы она за один день прежней кипучей жизни и неукротимой власти. Но все в мире покупается, кроме молодости, и над временем бессильны все. Императрица слегка подалась вперед и, протянув Марии Федоровне руку, сначала поцеловала ее в голову, а затем, слегка придвинув ее к себе, обняла одной рукой. Однако ни в этом поцелуе, ни в этой ласке не было и тени любви или привязанности. Окинув взором великую княгиню, Екатерина сделала легкую гримассу, и когда Мария Федоровна, по ее приглашению, опустилась в одно из кресел, императрица полунасмешливым, полусердитым тоном заметила. — Ты опять необыкновенно красна, Мари. Я не люблю у тебя этого красного и потного лица. Великая княгиня покраснела еще сильнее, но промолчала. И все это от того, что ты так сильно затягиваешься в корсет. Тоньше от этого не будешь, а только лицо себе испортишь. Я вызвала тебя, чтобы поговорить о нарядах и предстоящих празднествах. Прежде всего, я прошу тебя избавиться от манеры тянуться до того, чтобы вся кровь в лицо бросалась. Великая княгиня слушала ее покорно и молча. Ее душили слезы. Императрица как будто жаль стала невестку. «Я для твоей пользы заметила тебе это», — сказала она. «Ты, женщина, еще молодая, а этот багровый румянец совсем уродует тебя». «Вам угодно сказать что-нибудь относительно моих туалетов?» — заметила Мария Федоровна при всей своей кротости, уставшая слушать рассуждения о своем румянце. «Да». «Предстоит целый ряд празднеств, на которых ты должна будешь занимать одно из первенствующих мест, и я хочу знать, как ты устроишься со своими туалетами. Время терять нельзя. В будущем месяце принцессы уже отправляются в путь к нам, в Россию. Лица, посланные за ними, уже прибыли на место, и от них получены самые приятные и утешительные новости». «Да, — Александр сказывал мне». «Ты уже видела его?» — спросила императрица, всегда очень ревниво относившаяся ко всякому сближению внука с его родителями. «Да, он встретил меня, пока ваше величество были заняты». Императрица не ответила и продолжала. «Твои туалеты должны соответствовать той роли, какую ты призвана занимать в предстоящих торжествах. Я желала бы знать, что именно тебе нужно для того, чтобы быть на высоте» предстоящего тебе положения. У меня, благодаря вашему величеству, все есть в изобилии.